В лодке. Шёл пятый час, и золотой осенний день уже клонился к вечеру. Сандра, кухарка, поглядела из окна в сторону озера и отошла поджав губы. С полудня она проделывала это должно быть раз 20. На этот раз отходя от окна, она в рассеянности развязала и вновь завязала на себе фартук, пытаясь затянуть его потуже, насколько позволяла её необъятная талия. приведя в порядок своё форменное одеяние, она вернулась к кухонному столу и уселась напротив миссис Снелл. Миссис Снелл уже покончила с уборкой и глажкой и, как обычно, придуходом пила чай. Миссис Снелл была в шляпе. Это оригинальное сооружение из чёрного фетра, она не снимала ни только всё минувшее лето, но 3 лета подряд в любую жару, при любых обстоятельствах, склоняясь над бесчисленными гладильными досками и орудая бесчисленными пылесосами. Ярлык фирмы Карнеги ещё держался на подкладке, поблёкший, но смело можно сказать, непобеждённый. Больно надо мне из-за этого расстраиваться. Наверное, уже в пятый или шестой раз объявила Сандра, не столько миссис Снелл, сколько самой себе. Так уж я решила. Не стану я расстраиваться. И правильно, сказала миссис Снелл. Я бы тоже не встала, ни почём мне стало бы. Передайте ко мне мою сумку, голубушка. Кожаная сумка, до невозможности потёртая, но с ярлыком внутренне менее внушительным, чем на подкладке шляпы, лежала на буфете. Сандра дотянулась до неё, не вставая, подала сумку через стол владелице, та открыла её, достала пачку ментоловых сигарет и картонку спичек Stork Club. Закурила, потом поднесла к губам чашку, но сейчас же снова поставил её на блюдце. Да что это мучение, как не остынет? Я из-за него автобус пропущу. Она поглядела на Сандру, которая мрачно уставилась на сверкающую ширенгу кастрюлю у стены. "Бросьте вы расстраиваться", приказала миссис Нелл. "Что толку расстраиваться? Или он ей скажет, или не скажет. И всё тут. А что толку расстраиваться?" "Я и не расстраиваюсь", ответила Сандра, даже и не думая. "Просто от этого ребёнка с ума сойти можно, так и шныряет по всему дому. Да всё тяжком, его и не услышишь". Вот только на днях я лущила бобы и чуть не наступила ему на руку. Он сидел вон тут, под столом. Ну что? Не стал бы я расстраиваться. То есть, словечко сказать нельзя, всё на него оглядывайся. Пожалуй, Сандра, с ума сойти. Не могу я пить кипяток, сказала миссис Нелл. Да прямо ужас, что такое? Когда словечко нельзя сказать и вообще. С ума сойти, верно вам говорю. Прямо с ума он меня сводит. Сандра смахнула с колен воображаемой кружки и сердито фыркнула: "В 4 года? И ведь хорошенький мальчонка", сказала миссис Нелл, глядящикари и вообще. Сандра снова фыркнула: "Но что у него будет отцовский?"